Глава 7. Труды и заботы. Трехэтажное поместье Гудвин, построенное из выцветшего красного кирпича и с едва заметным влиянием эпохи Чудоров, возвышается на вершине Большого холма. Оно принадлежит нашей семье с конца XIX века, и в нем больше окон и дымоходов, чем можно сосчитать. Лужайка по-прежнему выглядит идеально, Несмотря на то, что уже несколько десятилетий за ней никто не ухаживает. За поместьем расстилается осенний ипсовический лес, а перед ним — сверкающий синий черный океан. Я открываю заднюю дверь, и мы заходим в темный безмолвный дом. В гостиной царит немного потусторонняя атмосфера. Все диваны и подушки застелены белыми и серыми простынями. Нет ничего более странного, чем войти в место когда-то полное смеха и жизни, и обнаружить, что там тихо. Я озвучиваю эту мысль, прежде чем успеваю ее обдумать. «Что ж, кому, как не ведьме пограничья, возвращать что-то к жизни, верно?» — мягко замечает рядом со мной Мэтью. Я тихо смеюсь. «Если бы я только могла. Кроме того, разве это больше не по твоей части?» Он бросает на меня вопросительный взгляд, но качает головой. «Магия теней не может создавать жизнь». «Жаль». Бормочу я. Затем подхожу и начинаю срывать простыни с мебели. Через мгновение Мэтью присоединяется ко мне. Показав ему, как именно нужно складывать простыни, я оставляю его в гостиной и иду на кухню. Вдоль кирпичных стен выстроилась сверкающая медная посуда. Я достаю одну из маминых кастрюлек для соуса с полки над кухонным островком и наполняю ее водой. Пока та закипает, Я проверяю все приборы и протираю стол. Затем уменьшаю температуру и добавляю немного сушеных специй из маминого шкафчика. Мускатный орех, душистый перец, лавровый лист, корица, ваниль и листья черного чая. С каждым новым ингредиентом я представляю, как деревянные полы и стены дома впитывают аромат осени и наполняются энергией грядущего года. Кухня теперь сияет чистотой. Тем временем Мэтью уже привел в порядок гостиную, библиотеку и столовую. Вся мебель стоит без чехлов, а распахнутые ставни впускают яркий солнечный свет. Нижний этаж, вычищенный и проветренный, выглядит совершенно по-другому. Запах, готовящийся на кухне еды и знакомый октябрьский ветерок, проникающий в окна, будто переносит меня на год назад, когда в поместье еще кипела жизнь. Я почти жду, что мама вот-вот войдет в гостиную и начнет давать нам указания. «Что дальше?» — спрашивает Мэтью из столовой. Он смотрит в окно, выходящее в сад. Я перевожу дыхание, оставляя прошлое в прошлом. «Нужно застелить кровати наверху, а потом украсить дом», — говорю я, ведя его в прихожую и вверх по величественной винтовой лестнице. Пока мы поднимаемся... Я втягиваю в грудь воздух, радуясь, что аромат моего папури уже начал распространяться по второму этажу. Сначала мы направляемся в комнату селесты. Темно-синяя с антикварным золотом помещение забита ее астрономическим оборудованием и все еще пахнет благовониями, хотя сестра не была в особняке уже более четырех лет. Мэтью снимает простыню с кровати, пока я провожу тряпкой по астролябии, которая стоит на прикроватном столике вы все еще близки с твоими сестрами спрашивает он наблюдая как я аккуратно расставляю фигурки знаков зодиака на полке над кроватью ты задаешь много вопросов замечаю я он смеется боюсь эту черту я унаследовал от своего отца он все подвергает сомнению самый подозрительный мужчина которого я когда-либо встречал еще одна ваша общая черта замечаю я с легкой ухмылкой Мэтью оставляет свою работу и смотрит на меня. Я прикусываю губу. «Извини». Бормочу я, сама испытывая неловкость от собственной грубости. Но Мэтью, к моему удивлению, снова смеется. «Нет, все хорошо. Забавное замечание», — улыбается он. «И как бы то ни было, я пойму, если ты станешь относиться ко мне с недоверием». «Я и отношусь, честно признаюсь я». Мэтью, похоже, не удивлен таким ответом. Итак, твой отец по жизни подозрительный. А как насчет матери? Матью так много обо мне знает. Неплохо бы хоть как-то сравнять счет? Его, кажется, не беспокоит мой прямой вопрос. У меня прекрасная мама, говорит он. Она замечательно уравновешивает эксцентричность моего отца. Как же? Удивляюсь, я продолжаю вытирать пыль. Он поднимает глаза к потолку, словно всерьез задумывается над ответом. Когда я был мальчишкой, отец вечно играл со мной в одну игру. «Три правды и одна ложь, знаешь такую?» Он выжидающе смотрит на меня. Я киваю. Сама не раз играла в нее с Мирандой. Она всегда побеждала. «Он хотел убедиться, что я смогу распознать, когда кто-то мне лжет, продолжает Мэтью. «И что я, в свою очередь, сумею солгать под давлением». «Я морщусь, хотя и не удивляюсь», учитывая то, что он уже рассказал о своем отце и что я сама знаю о Тихоокеанских вратах. Они там, похожи параноики, неуравновешенные люди. Но моя мать терпеть не могла эту игру, отказалась играть в нее со мной. Он теребит кружевные края аккуратно сложенного покрывала Селесты. Я позабыла про уборку и теперь наблюдаю за ним. Я просил ее сыграть в «Три правды» и «Одну ложь», чтобы потренироваться, Но вместо этого она настаивала на своем варианте — «четыре абсолютные истины». Он улыбается так нежно, что захватывает дух. Затем мама называла три случайных факта, всякий раз какие-то новые. Например, что у Земля круглая, пауки меньше людей, а конфеты вкусные. Мэтью смеется. После этого она заключала меня в объятии и говорила свою четвертую абсолютную истину, каждый раз одну и ту же. «Какую?» — спрашиваю я. Мэтью поднимает глаза и встречается со мной взглядом. «Я люблю тебя», — произносит он через мгновение. «У меня сжимается сердце. Все бы отдала, лишь бы снова услышать, как моя собственная мать произносит эти слова. Увидеть, как она входит в спальню и говорит, что все будет хорошо. Я сглатываю». Мэтью смотрит на меня с болью в глазах. «Прости», — говорит он, словно точно знает, о чем я думаю. Я прочищаю горло и подхожу к окну, распахивая темные бархатные шторы, чтобы в комнату проник солнечный свет. Смотрю в сторону заднего двора, где мамин сад багровеет осенней листвой. С этой комнаты закончили. Как только здесь все будет готово, мы должны собрать в саду цветы и поставить их в спальнях. Говорю я, радуясь, что мой голос не дрожит. Мэтью переминается с ноги на ногу, явно чувствуя себя неуютно. «Возможно, тебе придется сделать это в одиночку. Я не очень хороший садовник». «Тебе не пришлось бы ничего сажать», — забавляюсь я. «Просто возьми кухонные ножницы и подрежь разросшиеся фиолетовые подсолнухи». «Даже если так, я, скорее всего, принесу больше вреда, чем пользы», — мрачно говорит он, когда я веду его из комнаты Селесты к покоям Миранды. Мое ремесло, намерение, которое я распространяю вокруг себя», «Мешает росту растений. Жизнь пробивается с трудом», — объясняет Мэтью. Но мне всегда нравилось смотреть на цветущий сад. В детстве я наблюдал за своей тетей, когда она ухаживала за розами и тыквами. Восхищался мелкими изменениями, которые происходили почти каждый день. Но чем больше я практиковал теневое ремесло, тем хуже становилось саду. Когда тетя в конце концов поняла, что я и был причиной упадка, меня попросили держаться подальше. Мы как раз складываем покрывало Миранды. У меня снова сжимается сердце, и, несмотря на все мои предрассудки, мне становится грустно за Мэтью. «Мне жаль, что тебя держали вдали от того, что ты любил», — говорю я. Мэтью странно смотрит на меня, словно смущенный моим сочувствием. «Не знаю, что бы я делала, если бы не могла гулять по саду каждый день», — добавляю я. В его глазах появляется понимание. «А, да, конечно», — он прочищает горло. «Я быстро привык». И улыбается мне. «Я тоже оценила масштабы твоей силы», — признаюсь я. Осознание, что колдун настолько связан с теневым ремеслом, что жизнь вокруг него с трудом процветает, ужасает но я стараюсь не показывать волнения. «Что у нас по планам на ближайшие несколько дней?» спрашивает он, меняя тему, когда мы заканчиваем с кроватью Миранды. Я мысленно возвращаюсь к списку задач. «Сначала нам нужно будет съездить на ферму Беннет забрать тыквы. Потом мне придется вырезать из них фонари, чего я, признаться, боюсь», — говорю я, качая головой. «Тыквы всегда были самой ненавистной для меня работой». Миранда и Селеста приедут в четверг. В тот же вечер будет немой ужин. Ночь шалости мы обычно проводим, готовясь к самой «ну». Хотя я уверена, что Селеста убедит меня устроить одну-две шалости. В субботу мы поедем в Ипсвич на утренний парад. Члены Ковина соберутся в поместье ближе к вечеру. И остаток дня мне придется слушать, как десятки женщин рассказывают о своих браках, здоровье и финансовых неурядицах. Ворчливо заканчиваю я. Но Мэтью смеется. «Это, безусловно, интересный способ провести свой день рождения». Я пожимаю плечами. «Таков мой долг, как ведьма пограничья». «Это не входит в обязанности ведьмы пограничья», — недоверчиво тянет Мэтью. Я непонимающе смотрю на него. «Конечно, входит», — возражаю я. «Я должна предлагать кровь, помощь и возможность выговориться тем, кто в этом нуждается» будь то человек, животное или растение. Именно эти слова моя мать заставляла меня повторять снова и снова в первый год моего обучения. Именно эти слова заставлял переписывать мой травник, пока я не выучила их наизусть. «И...» — уточняет Мэтью с очередным смущенным смешком, но на этот раз почти нервным, как будто он надеется, что я шучу. «И что?» — недоуменно переспрашиваю я. Он переводит взгляд на меня, изучая мое лицо, и я замечаю, что он крепче сжимает простыню. Искусство пограничья — это прежде всего поддержка баланса между энергиями жизни и смерти. Ведьма пограничья — хранительница как живых, так и мертвых. На мгновение я теряю дар речи. Магия пограничья не имеет ничего общего с энергией смерти, холодно отрезаю я. Сама мысль о том, что ведьма из Атлантического ключа свяжется с подобным непотребством, абсурдна. Как он может так говорить, если моя мать защищала меня, все мое детство от воздействия смерти? Как будто от одного ощущения этой энергии, от ее жгучей гнили, меня не тошнит. Мэтью бледнеет от моих слов. «Тебя что, не учили твоему ремеслу?» спрашивает он. Растерянность в его глазах сменяется ужасом. «Твоя мама не показывала тебе ничего, кроме своих кухонных трюков?» С каждым словом его голос становится все более взволнованным. Я чувствую, как вспыхиваю точно спичка. Моё сердцебиение учащается, и на секунду мне снова тринадцать. Я стою перед ковиным и Лесом, убежденная, что не готова. Я пытаюсь стряхнуть с себя это воспоминание, и мое лицо каменеет. Рецепты моей матери не трюки. Она передала мне все, что знала сама. Я училась и берегать и сохранять жизнь, училась лечить и защищать. Да, это достойные восхищения занятия, подтверждает он. Но не вся область твоего ремесла. Ты когда-нибудь училась привязывать или ходить тенями, перекачивать, направлять? Нет, твердо говорю я, не понимая ни слова. Это все похоже на магию теней. Что запрещено? Только не для ведьмы пограничья, не выдерживает он. Боже мой, ты совершенно неподготовлена. Мэтью явно пребывает в панике, но мне все равно. Я едва сдерживаю гнев. Моя мать посвятила себя мне и моим сестрам. Я не позволю тебе стоять здесь, в ее доме и заявлять, что она якобы не смогла обучить ведьму. Мама была одной из тринадцати старейшин Атлантического ключа. И одно из трех ведьм за всю историю ковина, которые действительно обладали какой-либо значительной силой? Свою она использовала, чтобы помогать людям. Каждая золотая ниточка счастья в этом городе связана с блюдом, которое она готовила в какой-то момент своей жизни. Мэтью морщится. Его взгляд твердый и серьезен. Ты включаешь себя в это число? Тихо спрашивает он. От его тона у меня мурашки. Какое число? Растерянно переспрашиваю я. Мне хочется отвести от него взгляд, но я не могу. Трех ведьм за всю историю Атлантического ключа, кто обладает значительной силой. Считаешь ли ты себя одной из них? Считаешь ли ты себя могущественной? Спрашивает он почти яростно. Ком застревает у меня в горле. Я хорошая целительница. Даже отличная, говорю я. Мэтью качает головой. Ответь на вопрос, Кейт. — настаивает он. Это непростой вопрос. Сила имеет множество разных проявлений. Благодаря сдерживанию, ведьмы Атлантического ключа успешны в своем ремесле. Но большинство из нас практикуют мелкую и специализированную магию. Очень немногие смогли бы попытаться сделать что-то в больших масштабах. Миранда за все свои годы в качестве морской ведьмы так ни разу и не вызвала бурю. Но сильна ли она по сравнению с членами других ковинов, По сравнению с Мэтью, чья теневая магия настолько мощная, что от одного его присутствия увядают целые сады? «Я умею больше, чем большинство ведьм в Атлантическом ключе», — говорю я. «За это мне стоит благодарить свою мать. Но нет, я не обладаю значительной силой. Не такой, как она. И не такой, как ты, судя по всему». Рот Мэтью сжимается в тонкую линию, а глаза расширяются от ужаса и гнева. «Ты ошибаешься», — говорит он, глядя в открытое окно на океан. «И тот факт, что твоя собственная мать позволила тебе так думать, какое тебе до этого дело?» — перебиваю я, и во мне закипает гнев. За считанные секунды мое тело бросает то в жар, то в холод. Мэтью переводит взгляд на меня. «То, обучена ли ты должным образом, важно для каждого члена каждого Ковена. Это непростительно». «Ты осталась беззащитной!» Он выглядит ошеломленным. «Беззащитной?» — у меня кружится голова. «Против чего?» Он открывает рот, но вдруг резко закрывает его. Какое-то время Мэтью глубоко дышит, но, похоже, все равно не может успокоиться. Когда же он, наконец, заговаривает, ему так же не по себе, как и мне. Даже больше. «Против всего, чему ты стала открыта с того момента, как объявила себя». «Ведьмой пограничья». Воздух в комнате настолько насыщен нашими намерениями, что становится трудно дышать. Я сжимаю руки в кулаки, и что-то вокруг Мэтью искрит и потрескивает. Разворачиваюсь на каблуках и выхожу. Дверь за мной захлопывается. Не знаю, кто это был — Мэтью, Ветер или я. «Кем он себя возомнил?» — шепчу я, никому конкретно не обращаясь, пока поднимаюсь по лестнице на третий этаж. С большим драматизмом, чем мне хотелось бы, я дергаю шнур. Складная потолочная лестница разворачивается с почти глушительным грохотом. Я устало выдыхаю. Нельзя, чтобы этот дом наполнился слишком большим количеством негативных эмоций. Тогда мне ни за что не избавиться от них Хэллоуину. Члены Ковина начнут ссориться друг с другом после первого же коктейля. Я делаю несколько глубоких вдохов и закрываю глаза позволяя гневу медленно отступать. Лучше думать о других, более радостных вещах. Я представляю, как сижу над большой кастрюлей с бурлящей карамелью. Слушаю старую мамину пластинку с музыкой на Хэллоуин. Танцую с Селестой и Мирандой под песню «Coolest Little Monster». Вдыхаю аромат пряных яблок, сахара и натуральных чистящих средств. Меня охватывает долгожданное спокойствие. Я открываю глаза — Делаю глубокий вдох и поднимаюсь по лестнице. Сначала на чердаке темно, но я включаю лампу, и все помещение наполняется теплым оранжевым светом. Он озаряет старинную мебель, сундуки, набитые семейными сокровищами и всяким хламом, и десятки прочных картонных коробок. Пылинки танцуют в лучах солнца, что просачиваются через маленькое окошко, выходящее на море. В углу, где хранятся праздничные украшения, Громоздится около 20 коробок разного размера и формы. Внутри бесконечные гирлянды с тыквами, оранжевые и фиолетовые огоньки, похожие на паутину салфетки, скатерти и самые разные тематические безделушки, которые только можно вообразить. Есть также коробки с более крупным и массивным декором, таким как чугунные котлы и металлические фонари в виде мётел, которые мы выставляем вдоль подъездной дорожки. «О, Боже!» — шепчу я. В порыве гнева совсем забыла, что эта работа не для одного человека. В последний день сентября мы с мамой обычно сутки просто вытаскивали все эти коробки, чтобы 1 октября сосредоточиться исключительно на украшении. Со стоном я охватаю пластиковый контейнер, который стоит рядом со мной, на мгновение теряю равновесие и ударяюсь бедром о груду коробок прямо за моей спиной. Маленькая коробочка соскальзывает с полки и с глухим стуком приземляется за одним из антикварных сундуков. Мой желудок сжимается от приглушенного звука бьющегося стекла. Вот дерьмо, бормочу я. Осторожно опустив емкость на пол, я тянусь за сундук и стараюсь нащупать упавшую коробку. Получается плохо, ведь она застряла между стеной и сундуком. Там же чуть в стороне обнаруживается еще что-то. Твердая и кожистая. Я просовываю руку под коробку, и этот предмет медленно вытаскиваю их из щели. Коробка распахивается, и я сразу узнаю в ней футляр для красивой хрустальной тыквы, которую отец подарил моей матери за несколько месяцев до своей смерти. Каждый год мама убирала это украшение в последнюю очередь. На глаза наворачиваются слезы. Скорее всего, тыква разбилась. Прежде чем я успеваю как следует оплакать этот кусочек своего детства, мое внимание привлекает блеск латуни. Второй предмет, который я вытащила, теперь лежит на пыльном сундуке. Это большая книга, размером примерно с мой травник, скрепленная кожаным ремешком и латунной пряжкой. Переплеты из темно-коричневой кожи украшен слабыми красными узорами, которые трудно разглядеть в тусклом свете чердака. Этот орнамент мне не знаком. Я расстегиваю пряжку, с трудом раскрываю обложку и заглядываю сразу в середину. Страницы пожелтели от времени и покорежились, точно долгое время подвергались воздействию влаги. Однако все они пусты. Я перелистываю весь том, ничего. Вдруг у меня за спиной раздается скрип, и я резко оборачиваюсь с отчаянно колотящимся сердцем. Никого, лишь коробки и пыль. Сама не знаю, чего я переполошилась. Не делаю же ничего плохого. Прежде чем захлопнуть книгу, перелистываю в самое начало. Хочу убедиться, что это и правда просто какой-то блокнот, который мама приобрела по случаю. Может, даже найду где-то небольшой значок, сделано в Китае. Первая страница желтоватая, как и все прочие. Вот только на ней есть слова. Прямо посреди листа ярко-красными чернилами выведена «Король, что внизу, больше никогда не узнает мои секреты» — Сибил Гудвин. Ностальгия, которую я ощутила из-за хрустальной тыквы, меркнет на фоне меланхолии, что накрывает меня при виде маминой подписи. Я обвожу пальцем буквы, и с губ срывается тихий всхлип. Этот всхлип превращается в изумленный вздох, когда от чего-то еще влажные чернила пачкают мне руку, а слова растекаются ручейками, расползаясь по краям бумаги, и, наконец, исчезают, как будто книга их впитала. Теперь первая страница такая же пустая, как и все остальные. Я завороженно смотрю на нее, разинув рот. «Что это такое?» — шепчу я, обращаясь к окружающей меня пыли. Снова пролистываю все страницы, чтобы посмотреть, не появились ли еще какие-нибудь странные надписи. Мысли лихорадочно мечутся в голове. «Кейт!» — раздается позади меня голос Мэтью. Я коротко вскрикиваю и оборачиваюсь. Он стоит на краю лестницы и виновато смотрит на меня. «Ты плачешь?» — вдруг пугается Мэтью и устремляется ко мне, не сводя с меня глаз. Только теперь я осознаю, что мои щеки мокрые от слез. «Нет, я в порядке», — отнекиваюсь я, быстро отворачиваясь обратно к книге. Я прячу ее за коробки и встаю, когда он подходит ко мне. Прости, говорит Мэтью. Я повел себя очень бесчувственно. Я качаю головой. Нет, дело не в этом. Я просто жертва собственной неуклюжести. Я вновь беру коробку, отстегиваю картонную застежку и открываю крышку. Конечно же, внутри лежат остатки любимой маминой безделушки. Есть дюжина крупных фрагментов. Но все остальное разбилось на бесчисленное множество осколков. Мэтью осторожно берет коробку из моих рук и осматривает содержимое. Этот предмет для тебя важен? Спрашивает он, снова поднимая взгляд на мои все еще полные слез глаза. Я киваю. Отец подарил его моей матери на Хэллоуин перед смертью. У него был рак крови. Много лет, еще до моего рождения, объясняю я. На какое-то время ему стало лучше. Но он умер, когда мне было четыре года. «Я помню», — кивает Мэтью. «Конечно, он помнит». Казалось, Мэтью сохранил в памяти каждый важный секрет, которым я поделилась с ним при нашей первой встрече. Я отвожу взгляд и сосредоточиваюсь на разбитой хрустальной тыкве. Раньше она стояла в окне гостиной, отражала солнечный свет и отбрасывала маленькие радуги по всему потолку. Мы с мамой... Лежали на полу и искали в узорах формы, притворяясь, что это послание от папы. В любой другой день я бы расплакалась от такой потери, но сейчас мой разум слишком занят мыслями о книге, которую я только что поспешно спрятала. «Но ты же можешь ее восстановить», — предлагает Мэтью. Я еще раз осматриваю осколки, но в итоге лишь качаю головой. «У меня есть рецепт клея, с помощью которого можно быстро заделать трещины, но он бесполезен для того, что почти рассыпалось в порошок. Придётся ее выбросить». Какое-то время Мэтью молча разглядывает содержимое коробки, отвернув от меня свою темноволосую голову. В конце концов он поднимает на меня голубые глаза и мягко улыбается. Обычного самодовольства в его взгляде на этот раз нет. «Давай отнесем это в твой коттедж, когда закончим, и посмотрим, можно ли что-нибудь спасти». Я забираю у него коробку. «Раз ты настаиваешь...» «Но это бесполезно. Ничего не поделаешь. Я с трудом сглатываю комок в горле. В моей голове роятся мысли и вопросы, но я не могу продолжать изучать книгу, пока Мэтью в доме. Мне придется подождать, пока я останусь одна, чтобы снова заглянуть внутрь».